Глава 12. Метир. Теперь я с полной уверенностью могу сказать, что знаю, как себя чувствуют сумасшедшие люди. Следующие 2 дня после разговора с Альфой я не узнавал сам себя. Зверь был готов вывернуть меня наизнанку, лишь бы не находиться рядом с Лесей. Он тащил из дома, а сегодня рычал, бросался на волчицу словно на врага. "Я так больше не могу", произнёс я. "Что-то не так, ты разве не чувствуешь?" Спросил я у неё: "Я тебя прошу, давай встретимся с Константином, умоляю". Я не подходил, держался на расстоянии, да и Леся не позволяла к ней приближаться. "Стой", она выставила руку. "Ты меня пугаешь", говорила с истеричными нотками в голосе. "Я чувствую злость твоего зверя, я тебя боюсь. Стой на месте". Волчица бросила мимолётный взгляд на экран телефона. "Кому ты звонишь?" спросил я твоему дяде ответила она честно лео мите нужна помощь выдохнула в трубку и взглянула на меня ещё более испуганно словно после этих слов я бы набросился на неё нам двоим нужна помощь я пытался достучаться до леси твой запах опять меняется что-то происходит с волчонком это ненормально откуда тебе знать вспылила волчица уж поверь За свой век я сбился со счёта, скольких беременных было в нашем доме, и никто из них не пах так резко. Проблема в тебе, чётко произнесла Леся. А если ты? Я побоялся высказать предположение. Если я его потеряю? Ты это хотел спросить. Простые слова прокатились по телу крупной дрожью, к лицу прилила кровь, и я с трудом сдержал яростное рычание. Когда ты стала так жестока? спросил я. "Я?" удивлённо уточнила Волчица. "Это ты? Ты предал меня? Ты?" Слова Волчицы отрезвили, заставили выйти из комнаты. Леся была права. Я предал, этот факт не изменить словами и обещаниями. "Уйди, пожалуйста." Женский голос дрожал. "Оставь меня, или я уеду сама. Мне нужно побыть одной, успокоиться." Я вышел на улицу в тот момент, когда автомобиль Альфа остановился напротив дома, поднимая клубы пыли. Что произошло? Где волчиться? спросил Лео быстрым шагом приближаясь ко мне. Дома, коротко ответил я. Он не поверил мне на слово и скрылся в здании, обронив недовольно. Сядь в машину и жди. Альфа вернулся спустя секунд 30. Ты настолько мне не доверяешь? уточнил я, думаешь, я бы смог причинить ей вред? Нет, коротко ответил он. У меня были свои мотивы. Едем. Интересоваться куда? Мне можно? Надеюсь, что решит твою проблему. Я ещё несколько секунд смотрел на Альфу, но он молчал. Ты везёшь меня на лоботомию? спросил я с нервным смешком. Возможно, неопределённо ответил дядька. Больше я не дождался от него ни слова. Ну, радует, что это спальный район, произнёс я, осматриваясь. Здесь точно нет больничек для тех, у кого проблемы с головой. Лео и в этот раз не оценил мою шутку и жестом попросил выйти. В арку? уточнил я. Да. К кому мы идём? К медведям? Серьёзно? я сбавил шаг. Абсолютно. Я вчера уже переговорил с ней. И протянул я, нагоняя Альфу. И мне совершенно не понравилось то, что она сказала. Седьмая квартира. Он распахнул мне подъездную дверь, ожидая, когда я войду. "Я пойду один?" спросил я. Это было её условие. Рядом с номером квартиры висела табличка с надписью: "Входить без стука". "Ну, раз без стука", произнёс я себе под нос. "Вот чёрт!" пробубнил, переступая порог. Пыль тут же забила ноздри, я чихнул. "Сюда", позвал меня женский голос. Я тут открыла окно. Заходи, заходи, я не кусаюсь, в отличие от тебя. Так кто насмехалась надо мной, смахивала кухонным полотенцем с обеденного стола и стульев пыль. Блондинка отложила полотенце, сполоснула руки, подошла ко мне вплотную и потянула носом воздух. Фу, скривилась она. Да мне тоже не особо нравится ваш запах, прокомментировал я. Ведьма посмотрела на меня со снисхождением. Ты сядь, Она взяла меня за локоть и подвела к стулу. Разговор предстоит долгий. "Паскаль!" крикнула ведьма в сторону коридора. "Принеси нам настойки на ежевике". "Я не пью алкоголь", сообщил я. "А сегодня выпей рюмочку". Блондинка обворожительно улыбнулась и присела напротив меня. "Рассказывай, что за девочку ты встретил? Твой альфа говорил, что она не инициированная ведьма". Да, она сама ещё не знает о своём даре. Агата, седьмая дочь в роду. Твой альфа говорит, она что-то сделала с тобой, приворожила, рассказала ведьма. Ты веришь в это? Я усмехнулся. Нет. Агата сама не понимает, какой силой владеет, не умеет ей пользоваться. Я уверен в этом. Об этом сказал и её фамильяр, и я видел сам. В экстренных ситуациях девочка теряется. Хмм протянула ведьма. Случайный дар. Паскаль, поторопила она невидимого мне помощника. Несу хозяйка, несу, оповестил мужской недовольный голос. За ним последовал неприятный скрежет, словно кто-то тащил по полу что-то тяжёлое. А твоя пара, волчица, сколько ты с ней? поинтересовалась ведьма. 40 лет. Вам же дядька всё рассказал. Зачем этот допрос снова? Минутку попросила ведьма, игнорируя меня. "Я сейчас". Она покинула кухню и вернулась, держа в руках низкий графин. "Пей", приказала она, лив почти чёрную жидкость в резную ёмку. "Пей, не бойся, не отравлю". В доказательство своих слов она отпила половину, долила и вновь протянула ёмку. "Пей, оборотень, пей", повторила она. "Хочу посмотреть, что ждёт тебя". Улыбка сошла с женских губ. Красивое лицо стало серьёзным и жёстким. Меня обдало волной горячего воздуха. Волосы ведьмы заискрились. Её голубые глаза стали темнее. Вокруг залегли чёрные тени. «Пей, волк!» Я послушно взял рюмку из рук ведьмы и выпил. Вкус насыщенный, ягодный. Он явно маскировал что-то ещё. И ни капли алкоголя. «А теперь дай я на тебя взгляну!» Женская ладонь легла на мою грудь, и мы погрузились в тишину. Ведьма закрыла глаза, стояла передо мной. Её лицо несколько секунд было статичным, а потом я увидел эмоции, сменяющие друг друга. Она злилась, радовалась, умилялась, ненавидела. "Волк", выдохнула она глубоким, потусторонним голосом. "Ты 40 лет прожил во лжи. В твою судьбу вмешался демон, но не вини его." Он лишь исполнитель. Такой же заложник чужих желаний, как и ты. Волчица не твоя судьба, она насквозь пропитана ложью. А за маленькую ведьму тебе придётся побороться, волк. Она распахнула глаза и опустила руку, отступая. Если не сдашься, она подарит тебе самое желанное, добавила ведьма уже человеческим голосом. Это шутка? произнёс я осипшим голосом. Нет. Блондинка отрицательно покрутила головой и заняла прежнее место за столом. Я понимаю твои сомнения. 40 лет большой срок, и ты не желаешь ощущать себя обманутым. Но волчиться лишь небольшая глава в твоей жизни. Агата, спросил я осипшим голосом. Кто она для меня? Я не мог поверить в то, что говорила ведьма. Несколькими фразами она превратила несколько десятилетий моей жизни в хорошо поставленный спектакль. И я не был в нём в главной роли. Мной искусно управляли, словно марионеткой. Я уже всё сказала, произнесла ведьма. Что говорить тебе, зверь? Зверя обмануть сложнее волк. С момента встречи с Агатой зверь не подпускает к себе волчицу, произнёс я, как откровение. Вот, это в очередной раз доказывает, что он умнее человека. Не кори себя. Ты виноват лишь в том, что слишком честен. Слабое утешение. Мысли в голове проворачивались с усилием. А волчонок, спросил я. Как же он? Ведьма виновато улыбнулась. Его не было, догадался я. Нет, и не могло быть. Есть несложный сбор трав. Он на короткий промежуток времени меняет запах женщины. Раньше этим сбором ведьмы пользовались, желая поймать оборотня. Вы так беззащитны перед беременной женщиной, готовы умереть сами, но защитить её. Я оперся рукой на стол, помогая себе подняться на ноги. «Спасибо», — обронил я. Сделал несколько шагов и спохватился. «Что я должен?» «Ничего, твой Альфа уже расплатился». «Волк», — окликнула ведьма. «Если ты все еще не веришь в мои слова, не веришь, что ведьма та, что послали тебе боги, то есть простой способ проверить. При следующей вашей встрече она попытается спустить с тебя шкуру». Блондинка звонко расхохоталась. Я бы именно так и сделала. Мы жутко злопамятны. Уверена, ваше свидание спровоцирует всплеск силы. В этот момент лучше находиться в безлюдном месте, но не бойся, твоя шкура останется цела. Сомневаюсь, ответил я, вспоминая ночь, когда сбежал. Есть у нас один секрет, тихо заговорила ведьма. Тот, кто в сердце ведьмы, может не опасаться её. Мы не причиним вред любимому, даже будь он двуличным демоном.